Глава тринадцатая Эмма приступила к работе только в обед. После вчерашнего разговора она была вымотана и спала дольше обычного. Проснувшись, она первым делом вытащила руку из-под одеяла и взяла телефон с тумбочки. «Алло, Кайл? Пожалуйста, подключи к этому делу полицию через наши связи. Думаю, мы без них не справимся. И собери всех, кто может помочь в этом деле через два часа в главном зале. Принято. С тобой все в порядке? Не видел тебя с утра? Да, все хорошо. Позволила себе немного поспать. Хорошо, тогда увидимся в три. Эмма медленно встала и направилась в душ. Стоя под струями горячей воды, она вспоминала вчерашний разговор с Кайто и долго пыталась привести мысли в порядок. Затем, обернувшись в полотенце, девушка вышла в комнату и села на диван, обхватив колени руками. «Так все сложно и запутано. Но я смогу. Я знаю. Ради всех, кого я люблю». Войдя в кабинет, Эмма пробежалась глазами по всем присутствующим. В зале сидели Иван и два его сотрудника. Кайто и два офицера полиции, а также ребята из службы безопасности. Аори, Мигуми и Юка. «Прошу прощения за ожидание. Давайте начнем». «Думаю, Кайл вас проинформировал о сложившейся ситуации, поэтому не буду объяснять, для чего вы все здесь собрались». «Добрый день, меня зовут Сэм. Я детектив из пятого отдела и буду помогать вам с этим делом». «Не волнуйтесь, это все неофициально. Кроме нашей команды, никто не будет знать об этом деле». «Спасибо, Сэм. У вас уже есть идеи по этому делу?» «Вы упомянули о машине». «Скажите, можете ли вы узнать у вашего информатора хотя бы примерную модель и цвет? Я пробью по нашим базам владельцев похожих автомобилей. Если мы найдем кого-то подозрительного, можно попробовать отследить его по дорожным камерам». «Да, это прекрасная идея. Как только я узнаю, сразу сообщу вам. Аори, отправь своих ребят на место передачи Алекса. Поспрашивайте, вдруг еще кто-нибудь что-то видел. И еще. Попробуйте найти окурки тонких сигарет». Люди, работающие там, явно такими не увлекаются. А если мы найдем окурок, то получим ДНК его сообщника. Да и, возможно, узнаем, кто и где их покупал. Будет сложно, но все-таки вдруг поможет. А ДНК позволит нам исключить работников нашей компании. Принято, госпожа Лин. На этом пока все. Если что-то узнаете, сразу сообщать мне. Через два дня в это же время общий сбор. Всем удачи. Постепенно все вышли из зала. Эмма осталась одна и позвонила Дэну. «Дэн, зайди, пожалуйста, в мой кабинет через пятнадцать минут. У меня есть поручение для тебя». «Понял. Скоро буду». Через четверть часа Эмма поднялась на двенадцатый этаж. Там ее уже ждал Денис. «Пройдем». Они зашли в кабинет. Эмма подошла к шкафу и открыла его ключом. Достав кучу бумаг, она положила их перед Дэну. «Из-за последних событий у меня встала вся текущая работа. Поможешь?» «Конечно, еще спрашиваешь. Тогда давай начнем прямо сейчас». Они сидели за работой много часов. За окном давно стемнело, а стрелка на часах перевалила за полночь. «Ты не голодна?» «Если честно, очень. Я не ела со вчерашнего дня. Да и то это был только сэндвич из магазина. Сколько сейчас времени?» Дэн показал рукой в сторону часов. «Эм, если честно, я плохо определяю по ним время. Дай подумать, 2.15?» «Да уж, помню. 2.14, если быть точнее». «Тогда давай на сегодня закончим. Я совсем тебя загрузила. Это ведь не твоя прямая обязанность, особенно в такое время». Между эм и Хиденом было нечто большее, чем просто деловые отношения, поэтому каждый из них позволял себе слегка выходить за установленные рамки. «Не хочешь поужинать у меня?» Сегодня утром я заезжал по работе в один ресторанчик, владелицей которого оказалась очень милая старушка. Она дала мне немного еды и закусок с собой. Что думаешь? Хм, даже не знаю. Хотя давай. В конце концов, немного отвлечься тоже не помешает. Эмма встала и направилась к выходу. Дэн давно заметил, что она не была сторонницей образцового порядка, поэтому даже не обратил внимания на то, что все бумаги так и остались разбросаны по столу. Войдя в квартиру Дэна, Эмма обратила внимание на идеальную чистоту и запах мужского одеколона. «А у тебя тут вполне уютно. Хорошо устроился. Квартира не выглядит заброшенной». Эмма провела рукой по комоду, стоявшему в коридоре. «Да, я многое поменял в интерьере. А то, если честно, было больше похоже на номер в отеле, нежели на место, куда хочется возвращаться. Мило, но без излишеств». «В мужском стиле». По ее лицу проскользнула едва заметная ухмылка. Ну что, доставай свои вкусности. Вино? Только если оно белое. Я помню, подумал Дэн. Они сидели на пуфиках и непринужденно болтали. Когда вся еда на столе закончилась, Эмма поймала себя на мысли: не хочу уходить. Это вино? Она уютно устроилась на диване и слегка прикрыла глаза. Эмма проснулась в десять часов утра. От запаха ветчины. «Проснулась? Ты вчера так сладко спала, что я не стал тебя будить. Мне нужно уже бежать по делам. Я приготовил сэндвичи с ветчиной и сыром, так что завтракай. Увидимся в обед. Я же правильно понимаю, что вчерашнюю работу мы не закончили?» «Угу», — пробормотала Эмма, протирая заспанные глаза. Дэн улыбнулся и отметил про себя, что она очень хороша сейчас и чем-то похожа на лисенка. «Все, я побежал». Хлопнула дверь. Эмма сидела в ступоре. Это был первый раз после замужества, когда она ночевала в доме у мужчины. «Хоть у нас ничего и не было, все равно чувствую себя неловко. Но зато я уже второй день подряд нормально сплю. Буду искать во всем плюсы». Она встала, все еще закутанная в плед, и подошла к плите. «М -м, вкусно».